Что вы хотите сказать? – спросил у него Клейтон. а Разве вы сами не видите, какие тут у нас заварились дела? Этот сатана капитана и его мерзавцы подручные чуть не всю команду поколечили до смерти. Вчера двоих, да сегодня троих. Но черный Майкл опять на ногах. Погоди, он покажет им, как измываться над нами. Уж он расправится с ними п о м я н и т е мое слово. Вы хотите сказать? спросил Клейтон, что команда корабля затевает мятеж? Мятеж! воскликнул старый матрос. Какой-то мятеж? Не мятеж, а убийство. Уж мы его укакошим, я вам это говорю. Когда? Скоро. А когда не скажу? Я и так наболтал слишком много. Но вы хороший господин, вы тогда вступились за меня и за Черного Майкла, и потому я сказал вам словечко. Но держите язык за зубами, и когда услышите выстрелы, ступайте в трюм и оставайтесь там, а не то попадет и вам. И старик, закончив работу, неподалеку от лорда направился дальше к другим еще не вычищенным медным частям. Леди Элис стояла тут же и слышала каждое слово матроса. Недурные развлечения у нас впереди, сказал иронически Клейтон. Нужно сейчас же предупредить капитана, воскликнула леди Клейтон. Может быть, ему удастся отвратить катастрофу. Пожалуй, это будет самое лучшее, отозвался лорд. Хотя, чтобы сохранить свою шкуру, я должен бы держать язык за зубами. Теперь, чтобы не случилось на судне, матросы не тронут ни тебя, ни меня, потому что они видели, как я заступился за этого старика и за черного Майкла. Но если они узнают, что я предатель, что я разболтал обо всем капитану, нам обоим не будет пощады. Но, милый Джон, возразила жена, если ты не предупредишь капитана о г о т о в я щ е м с я на него покушений, ты тем самым Окажешься виновным в убийстве? Ты будешь соучастником этих злодеев? Ты не знаешь, что ты говоришь, моя милая, – ответил Клейтон. Ведь я з а б о ч у с ь только о тебе. Капитан сам виноват. Он заслужил эту кару. Зачем же я стану подвергать опасности мою жену ради спасения такого жестокого зверя? Ты не можешь себе представить, мой друг, как ужасно будет наша жизнь, если ф у в а л ь д а окажется во власти этих головорезов и к а т о р ж н и к о в Долг есть долг, заявила жена. Никакие софизмы не помогут тебе уклониться от исполнения долга. Я была бы недостойна тебя, если бы из-за меня тебе пришлось хоть раз изменить своему долгу. Конечно, я знаю, что последствия могут быть ужасны. Но я безбоязненно встречу их рядом с т о б о ю Лучше самая ужасная опасность, чем позор. А ты только подумай, как велики будут твои угрызения совести, если с капитаном действительно случится несчастье. Ну, будь по-твоему, Элис. ответил улыбаясь Джон Клейтон. Может быть, мы напрасно тревожимся. Конечно, дела на корабле идут не важно, но мы, кажется, сгущаем краски. Весьма возможно, что этот старый матрос сообщал нам нереальные факты о положении вещей, а только свои мечты и желания. Ему хочется отомстить обидевшему его капитану. Вот он и сочиняет, будто эта месть неизбежна. Вообще мятежи на кораблях уже вышли из моды. Лет сто тому назад они были заурядным явлением, а теперь о них давно не слыхать. Но вот капитан идет к себе в каюту. Я пойду к нему сейчас и скажу ему о том, что я слышал, так как м не хочется кончить это гнусное дело скорее. Не очень-то мне приятно разговаривать с этим животным. Сказав это, он с беззаботным видом направился к каюте капитана и постучал к нему в дверь. й д е т и сердито з а ы ч а л капитан. Когда Клейтон вошел в каюту и закрыл за собой дверь, капитан рявкнул о т р ы в и с т о "Но". Я пришел сообщить вам, что сегодня случайно подслушал один разговор. Из которого мне стало ясно, что ваши люди затевают мятеж и замышляют убийство. Лаш! заревел вне себя капитан. Если еще раз у вас хватит нахальства, лезть не в свое дело и подрывать дисциплину на моем корабле, я не поручусь за последствия. Черт вас возьми! Подумайте, я очень боюсь, что вы лорд. Наплевать на лорда! Я капитан корабля и никому не позволю совать нос в мои распоряжения. К концу этой яростной речи взбешенный капитан потерял всякий контроль над собой, лицо у него покраснело, и последние слова он выкрикнул громким фальцетом, стуча одним кулаком по столу, а другим потрясая перед самым носом Клейтена. к у л а к и у него были огромные. Клейтон не ш е л о х н у л с я Он спокойно стоял и смотрел р а з ъ я р е н н о м у капитану в глаза, как будто ничего не случилось. Капитан Виллинг, сказал он наконец, простите, пожалуйста, мою откровенность, но я позволю себе высказать вам, что, по-моему, вы осел. Сказав это, он немедленно повернулся. И вышел из каюты своей обычной, непринужденной, спокойной походкой. Эта походка несомненно должна была вызвать в таком вспыльчивом человеке, каким был капитан, новые приступы ярости. Если бы Клейтон ничего не сказал капитану, весьма возможно, что капитан через минуту раскаялся бы в своей излишней горячности. Но своим поведением Клейтон раз и навсегда уничтожил всякую возможность примирения. Теперь уже нельзя было надеяться, что в случае каких-нибудь несчастий капитан окажется союзником Клейтона и вместе с ним примет меры для самозащиты от взбунтовавшихся матросов.